Глава девятнадцатая Когда мы с Кирьяновым вошли в больничную палату, Владислав Витальевич посмотрел на нас с грустной улыбкой и сказал «Во всем виноват я и никто другой. Я неправильно воспитывал дочь. Я всегда восторгался ее красотой и непосредственностью. Я не жалел на нее никаких денег». Дал ей хорошее образование, но не замечал, как она катилась по наклонной плоскости. Она вышла замуж за первого встречного пьяницу лишь для того, чтобы избавиться от моей опеки и творить все, что ей заблагорассудится. Я многое ей по-отцовски прощал, но когда Галю обвинили в краже, я понял, что это предел, черта, переступив которую она уже не сможет вернуться назад». Дочь умоляла вытащить ее любыми путями, вплоть до того, чтобы дать взятку судье. Но я пошел на принцип. Разве в том, что Галю тогда не посадили не ваша заслуга? Поинтересовалась я без всякой дипломатии. Нет. Я однозначно сказал Галине, что у нее только один выход признать свою вину и раскаяться в содеянном. В этом случае ей дали бы условный срок. «Я свято верил, что так будет лучше для нее самой». «Чем?» – одновременно спросили мы с Кирей. «Как чем?» «Признание своей вины означало бы, что она готова поставить точку на своем прошлом и начать новую жизнь». «Теперь, к сожалению, очень поздно я осознал, что порой надо поступить со своими принципами и пойти на сделку с совестью». «Если это не сделаешь ты, то за тебя это сделает кто-то другой». «Что вы имеете в виду?» – удивился Кирьянов. «Кто помог вашей дочери избежать наказания?» Отец, единственный родной человек, отказался помочь. Зато это сделал один негодяй, который был свидетелем того, как она засунула те несчастные духи в сумочку. Его звали Руслан Карагодов. При этих словах мы с Володькой многозначительно переглянулись. Я на всю жизнь запомнил это имя и взгляд того человека. Такой насмешливый, самоуверенный. На суде он изменил свои показания. Сказал, что следователь заставил его показать на Галину. А на самом деле другая женщина незаметно подсунула в ее сумку коробку с духами. «Может быть, это правда?» спросил Владимир Сергеевич. Нет, Карагодов солгал, потому что у него были свои виды на Галину. Он не только изменил показания, но умудрился сделать так, что бесследно пропала пленка с видеозаписью того, как моя дочь украла французские духи. Наверное, дал кому-то взятку. Галю отпустили из зала суда, и моя родная дочь отреклась от меня». Как и следовало ожидать, из чувства благодарности она отдала себя во власть этого мерзавца. Я сначала по наивности подумал, что Руслан влюбился в мою дочь, она ведь такая красивая, но у него на уме было совсем другое. «Поясните это, пожалуйста», — попросил Кирьянов. Мне очень больно об этом говорить, но он отправил ее в Москву, и пристроил на работу к своему бывшему приятелю, чтобы быть в курсе его финансовых дел. Я узнал об этом только сейчас. А пять лет назад мне трудно было понять, почему Галя бросила мужа и уехала из Тарасова. Она заключила там фиктивный брак, опять же при содействии Карагодова. Когда Галя стала чужой, я ее совсем потерял. Почти четыре года я ничего не знал о своей дочери жива она или нет. А месяц назад она встретила меня около офиса. Честно говоря, я ее даже не сразу узнал. Галя попросила у меня прощения за все, Сказала, что жизнь ее многому научила, что она сама сильно изменилась и хочет теперь начать новую жизнь. «Вы, конечно, во все это поверили», спросила я. «Ну, разумеется». Галя сказала, что вернулась к Анатолию, бывшему мужу. Это меня удивило, но я однажды проследил за ней и удостоверился, что это правда. Я стал помогать ей деньгами, хотел познакомить со своей женой и ее дочерью, но Галина отрез отказалась. Она приходила ко мне, но только тогда, когда Раиса Никитишна не было дома. «Скажите, Владислав Витальевич, ваша дочь интересовалась Катей, например, чем она занимается, где живет? уточнила я. Вы знаете, да. Галя много расспрашивала про Катерину. Меня это нисколько не удивляло. Я думала, она хочет с ней подружиться, но пока не решается. Я охотно рассказывал ей о Кате, отвечал на все вопросы, даже не подозревая, что они могут быть знакомы и что ее интерес не случайен. Владислав Витальевич, я совершенно точно знаю, что Галина была у вас дома в субботу. Вы не будете это отрицать? «Да, была. Я не знаю, чем она мотивировала необходимость своего визита к вам домой, но думаю, что на самом деле ей надо было забрать ключи от шестерки. Скажите, она была у вас еще раз после этого?» «Да, была», ответил Гуревич. Забегала всего на пять минут в понедельник. Она позвонила мне на сотовый и попросила, чтобы я задержался дома» потому что она забыла на полке под зеркалом какую-то косметику. Я сказал, что могу забрать и отдать ей, но Галя возразила. Гале казалось, что я не смогу отличить помаду своей жены от ее. Я пошутил, что Рая ничего не находила и скандала не устраивала. Разумеется, я согласился её подождать. «Вы видели, как она забирала помаду?» «Нет, она попросила сделать ей растворимый кофе» и я был на кухне. «Теперь все понятно. Она не забыла у вас косметику. Ей, напротив, надо было вернуть ключи обратно в тумбочку. Если бы они пропали, то обвинение против Кати могло рассыпаться». «Да, я был слеп. Не отрицаю этого. Но вы должны меня понять. Я был безумно счастлив от того, что снова обрел дочь, которую, казалось, потерял окончательно». Она была такой нежной и ласковой со мной, как никогда прежде, и я не видел никакого подвоха. Когда вы, Татьяна, пришли ко мне в офис, положили передо мной портрет дочери и сказали, что она подозревается в преступлении, я, естественно, не поверил ни одному вашему слову. Вы ушли, но я запомнил ваш последний взгляд, обращенный на меня, и что-то внутри меня ёкнуло. Потом в памяти всплыл звонок жены». Она говорила о том, что с Катей произошел какой-то нелепый случай и что ей нужен адвокат. Это могло бы сразу увязаться вместе, но я отказывался верить, что Галя причастна к преступлению, тем более направленному против моей новой семьи. Я позвонил Гали на сотовый и сказал, что приеду к ней. Это было роковой ошибкой. «Поясните», – попросил Кирьянов. Я позвонил Галине в тот момент, когда она общалась с прихвостнем Карагодова, каким-то митяем. Потом она под нажимом передала ему все, что я сказал ей, слово в слово. Это его напугало, ведь стало ясно, что частный детектив напал на правильный след. В результате Галину силком увезли из дома Алёнина. Возможно, ее тогда еще не собирались убивать, но я снова все испортил. Поговорив с Галией по телефону, я тут же вышел из офиса, сел в машину и поехал к Алёнину. «На улицу Песчаную?» – со значением уточнила я. «Да, именно на Песчаную», – спокойно подтвердил Гуревич. «Но я туда не доехал». «Я это хорошо помню. Вы заметили за собой слежку и решили сбросить меня с хвоста, так?» «Слежку? Татьяна, вы за мной следили?» Искренне удивился Владислав Витальевич. Я вас не заметил. Но мы же с вами едва не столкнулись. А потом вы проскочили перекресток, Беговая-Большая-Садовая на желтый свет и были таковы. Дальше я не смогла вас догнать. Я не видел ничего, кроме черного джипа с номерным знаком Х-4-4-4-Х-Х. Вот с ним я действительно едва не столкнулся на песчаной лоб в лоб. В нем сидела Галина. Вы разглядели ее через тонированные стекла? Усомнилась я. В том-то и дело, что она приоткрыла дверь и позвала меня, но тот, кто сидел рядом с ней, сразу же закрыл дверь. Я понял, что ей угрожает серьезная опасность, поэтому развернулся и поехал за теми, кто увозил мою дочь. Таня, если у вас создалось впечатление, что я убегал от вас, то это не так. Я догонял свою дочь. Догнали? поинтересовался Кирьянов. Сначала джип ехал на такой большой скорости, что я его едва не потерял, а потом он почему-то перестал гнать, и я спокойно пристроился за ним вплоть до конца города. Знаете, я не смотрел по сторонам, а следил только за машиной, в которой сидела Галя, и ломал голову, как ей помочь. Джип въехал во двор частного дома. «Я за ним». Галя вышла из машины под ручку с каким-то типом. «Я за ними». А тот, что сидел за рулем, Митяй, вылез из джипа, похлопал меня по плечу и сказал что-то вроде того. "А, э, папаша, проходи, нам есть о чем с тобой поговорить. Будем свататься к твоей дочери». Потом он загоготал как ненормальный. Я зашел в дом, меня сразу же ударили по голове, и я потерял сознание. Когда пришел в себя, то увидел, что мы с Галей лежим на диване в закрытой комнате. Я стал обшаривать карманы и понял, что у меня все забрали. Деньги, документы, мобильник, ключи. Осталась только ваша визитка. Значит, вы все таки взяли ее с собой. Я просто не могла удержаться от этого замечания. Да, машинально прихватил со стола, сунул в карман, а она случайно попала в носовой платок. Гуревич тяжело вздохнул. Галя плакала и все время повторяла одно и то же. Нас убьют, нас убьют. Но самое ужасное, что она обвиняла в этом меня. Она снова упрекала меня в том, что пять лет назад не я избавил ее от срока, а Руслан. Мне не оставалось ничего другого, как признать свою вину и осторожненько объяснить, к чему привело ее знакомство с Карагодовым. Галя плакала, плакала, а потом вдруг успокоилась и стала придумывать разные варианты побега, но все они были из области фантастики. Где же вы взяли мобильник, чтобы послать мне свои сообщения? Галю повели в туалет, и она каким-то образом умудрилась тащить со стола мобильник. Говорить вслух мы не могли, пришлось посылать смс Сначала я набрал СОС на номер своего друга, но потом понял, что ему, совершенно не в ситуацию, будет сложно что-либо предпринять. Тогда я вспомнил о вас. Обстоятельства осложнялись тем, что мы не знали точного адреса, где находимся. Галя прежде там никогда не была, а я, как уже говорил вам, ехал, глядя только вперед, а не по сторонам. Нет, я, конечно, приблизительно представлял, что это в Трубном районе, точнее, недалеко от ресторана «Радуга», но объяснить наше местонахождение не мог. Галя объяснила, как нас найти. Что-то в этом роде, я и подумала. Едва я удалил из памяти смс как они обнаружили пропажу телефона. Я успел отключить его и спрятать под диван. Потом нам прыснули в лицо какой-то гадостью, и мы отключились. Я пришел в себя, когда машина была уже на дне оврага. Знаете, когда я покупал BMW, прежний владелец словно по иронии судьбы сказал, что в ней восемь подушек безопасности, поэтому хоть с обрыва падай, останешься жив. Так вот и произошло. Потом Галя пришла в себя. Она так стонала, что я сразу понял, ей повезло меньше, чем мне. Я освободил свои руки и попытался открыть дверцу. Это удалось не сразу, но все-таки удалось. Я понимал, что оставаться в машине смерть, надо выбираться. Я осторожно стал вынимать Галину из машины. Она умоляла бросить ее и искать помощи. Ей было больно двигаться. Как назло, я никак не мог найти аптечку. Бросить Галю я не мог. Сначала нёс дочь на себе, но взобраться наверх оказалось не так-то просто. Мы всё время скатывались вниз. Потом силы меня покинули, а Галя потеряла сознание. Гуревич замолчал и долго-долго смотрел неподвижным взглядом в потолок больничной палаты. Я решила прервать его молчание и задать вопрос, который интересовал меня более всего. «Владислав Витальевич, скажите, пожалуйста, Галина говорила вам что-нибудь о человеке, труп которого был обнаружен в багажнике Катиной машины?» «Что? Вы знаете, нет. Не успела». Едва Гуревич произнес эти слова, как в палату ворвалась Раиса Никитишна. «Влад, ты жив! Я верила, я знала, что все будет хорошо!» Барулина взяла мужа за руку, а потом оглянулась на меня и сказала «Здравствуйте, Таня. Это я вас должна благодарить за спасение моего мужа?» «Да, Раечка, она нашла нас, меня и мою дочь». Упоминание о Галине сразу изменило выражение лица Раисы Никитишны. Мне пришлось сделать некоторое уточнение, которое еще более усугубило недовольство Барулиной. «Это не только моя заслуга». Ну и не без известного вам Сергея Радионова. Мы нашли вашего мужа вместе с ним». «О каком таком Родионове вы говорите?» – процедила сквозь зубы Раиса Никитишна. «Неужели о том самом?» «Да, о том самом, с которым когда-то встречалась Катя. Теперь он руководит частным охранным предприятием, и я вместе с ним занималась поисками вашего мужа и его дочери. Если уж быть честной, то без его помощи я бы еще долго рыскала по оврагам и заброшенным карьерам. Я сделала знак Кирьянову, что ухожу, и попрощалась с Гуревичем и его супругой. Мы с Володькой вышли из палаты. Он взял меня за руку и сказал, «Танюша, поезжай домой. Теперь от тебя уже ничего не зависит. Бойцы авангарда надежно охраняют больницу, чтобы люди Карагодова не проникли сюда и не избавились от свидетелей» а врачи делают все возможное, чтобы спасти Галину. Доктор сказал, что шансы есть. «Только очень маленькие», – уточнила я. «От того, что ты будешь здесь сидеть, чужой лучше не станет. Хорошо, хоть Гуревич дает показания. Я записал все на диктофон. Сейчас вернусь и возьму у него заявление. Деденко уже можно будет предъявлять обвинение в покушении на двойное убийство» возможно, Карагодова тоже удастся зацепить. Проверим, с кем Митяй разговаривал по телефону после похищения Гуревича и Чижовой. В общем, будем работать». «Володя, но вы же не можете снять обвинения с моей клиентки?» «Пока оснований для этого нет». «Вот именно. А ты говоришь «успокойся». Я так надеялась, что Галина во всем признается». Если она умрет, то она унесет в могилу все, что связано с убийством Белозубова. Митя и Руслан уж точно будут молчать. Думаю, что для дальнейшего расследования мне придется ехать в Москву, поднимать все связи Чижовой. Будем надеяться на лучшее. Я вернулась домой около семи часов вечера. Сразу же приняла горячую ванну, но так и не смогла согреться. Потом сварила кофе. Выпила несколько чашек подряд, добавляя немного коньяка. Согрелась, но почувствовала смертельную усталость, поэтому легла в постель.